Глава 10. В дверях заведения «Вам к нам» стояли мрачные бойцы, ростом выше призрака и значительно шире. Грудь, как пивной котел, да и голова и шея тоже. В общем, возвышались два таких котла, доверху наполненные оружием, уверенностью и силой, в отличной матовой ликвидаторской броне с затертой эмблемой. То ли купили у тех, кто не торгует своей амуницией, то ли это просто перебежчики. За правым плечом мордоворота крепились шлемы. У каждого пистолет, дробовик, винтовка. Странно, что в этих оружейных гирляндах не висела базук. Из металла сервоприводами торчали квадратно-надменные лица. По наблюдениям призрака, это отличительная черта людей, не имеющих никакого отношения к боевому опыту. «Скорее громил и сторожат торговое заведение, если не всю жизнь, то большую ее часть». Охранники шумно переговаривались, хлопали друг друга по плечам, изображали незамысловатые действия с предполагаемыми женщинами и гоготали, словно два породистых гуся. Они проводили призрака равнодушными взглядами, но у дверей окликнули. «Куда прешь?» — рявкнул первый. «К торговцу», — бросил наемник, не поворачиваясь. «А ты ему на кой черт в такую рань?» «Проваливай!» — поддержал второй. Призрак взглянул на часы. Все верно. Но так как требовалось убить время, он решил прогуляться до хорька. Заодно посмотреть, чем сейчас живет местный люд. Точная рекогностировка всегда шла на пользу будущему торгу. Большой город не отличался от собратьев. Запахи гари, мазута, еды из раскрытых окон, звуки молотов из кузницы — Десятки гудящих генераторов, все его убранство. За прогулкой прошло не больше часа, и вскоре призрак повернул за нужный угол и остановился у входа в невысокое здание. Оно не охранялось. Зато путь преграждала массивная дверь с окошком для переговоров. Призрак трижды постучал. Спустя мгновение на него вылупилась пара бегающих глаз. Раздался не по-мужски тонкий голос. «Слушаю». «Мне бы кое-что купить». Все еще слушаю...» «О как!» «Нетипичный способ торговли», — подумал призрак. «Фильтр для военного противогаза, патронов, пушку поменять, да и так по мелочи. И самое главное — меч. Называй точные марки, я вынесу». От бегающих по разным сторонам зрачков хорька призрака мутило. «Хм». Взглянуть на ассортимент можно? Нет, я не веду дел с незнакомцами. А если я назову точные марки продаж, это, по-твоему, не торговля? Естественно, нет, милостыня. Хороша же милостыня. Тогда фильтр ару 54 9 штук, 7,62, 1 цинк и все карты которые у тебя есть. «Патроны продам», — констатировал знаменитый торговец. Окошко захлопнулось, послышались шаги, затем с металлическим стуком вновь открылось. «Сорок кредитов?» «Нет, ты не понял, приятель, не вагон, только один цинк». «Это цена за него», — раздражался Харек. Призрак усмехнулся и собрался уходить, как позади послышался знакомый голос. «Доброе утро, дядя Харек! Это наш друг!» «А? Кто там?» Тянулся взглянуть через плечо покупателя торговец. Обернулся и призрак. Позади стоял Игорь. «Александр Семенович его знает?» «Ага», — кивнул парень. Призрак испытал подобие искренней благодарности и обратился к столь неуместному в пустоши и светлому парнишке. «Здорово еще раз!» Спасибо за помощь, но мне кажется, я не буду здесь ничего покупать. Нет, вы... Ой, то есть... Ты не переживай. Хорек немного странный, но, открыв дверь, продает совсем по другим ценам. Папа сказал, что посоветовал хорька, и вам к нам. Одно закрыто до полудня, а во втором, если не знать правил, ничего толкового не продадут. Подожди, кто? Так ты его сын? Да. Не без гордости ответил малец. И он отправил меня разыскать вас, то есть тебя, и отдать вот это. Мальчик протягивал 50 кредитов. Чудные дела твои, пустошь. Ну и что это за кредиты, Игорь Семёныч? Вы дали много за противогаз. Совсем стушевался парень. Сделка не просто товарообмен. Это, если угодно, акт доверия и данное человеку слово. Если мы начнем вот так брать наши слова обратно, то людскому виду недолго останется. Опять. Поэтому забирай-ка бумажки, и, надеюсь, они принесут вам пользу». Взгляд мальчика засиял, а губы сжались в полоску. Он вдохнул, будто бы хотел что-то сказать, но смолчал. Призрак смотрел на парня и ощущал, как ухало сердце. Ненужные воспоминания лезли в голову и смягчали взгляд, а этого наемник не любил. В следующий момент дверь со скрежетом отворилась. Призрак с Игорем обернулись на худого сгорбленного человека с длинным носом и скошенным лбом. Руки сложены на груди, он смотрел недовольно, с прищуром. «Проходи. Надеюсь, ты умеешь вести дела, раз тебя посоветовал Семенович. Да и слова мне твои понравились. Мужчина не должен брать часть платы назад». Это как отменить часть данного обещания? Надо запомнить. Призрак, попрощавшись с Игорем, второго приглашения ждать не стал и вошел в лавку. Сырой запах всего на свете шибанул в ноздре, но это у самого входа. Дальше появились сносные ароматы еды. Хотя, чем еще могло пахнуть в доме торговца по имени Харек? Слева тянулась стена из криво сколоченных досок, и закрытые металлические шкафчики с прорезями для глаз или света сразу не поймешь. Справа располагался длинный прилавок. На нем валялись мелкие детали, патроны и шестеренки. По ту сторону уже стоял хорек. За его спиной на хромированных крюках виднелась уйма разного оружия и обвеса. Закреплены они надежно и в точной последовательности от дешевого к дорогому. Противогазы, бронежилеты, клинки, гранаты и взрывчатка. «Ару-5-4?» — повторил торговец. Призрак кивнул, и вскоре на столе лежали восемь фильтров, скрутка карт и цинк с патронами. «Аккумуляторы зарядить сможешь?» «Конечно, смогу, давай его сюда». Призрак спустил с плеча рюкзак и приоткрыл молнию. Хорек увидел бледно-голубое свечение изнутри. Нервно выкручивая себе руки, он протянул их вперед, чтобы взять аккумулятор. Затем ушел и надолго пропал. За время его отсутствия наемник присмотрел автомат, который выглядел совершенно новым. На ценнике тысячи кредитов. Нонсенс. Надо увидеть его поближе. «Дай-ка мне вон тот ствол». Призрак указал на автомат, висевший среди самых дорогих, когда торговец вернулся. «Неплохой выбор». Хорёк ступал быстро и часто, будто ходил по льду и боялся поскользнуться. У стеллажа он притормозил. Его руки прекратили дрожать, принимая неправдоподобную твердость. Мимика на лице замерла. Оружие легло на столешницу с глухим стуком железа о дерево. «Автомат Николаева. 94-го года разработки прошлого тысячелетия прозвище «Абакан». Работает за счет свободного отката подвижного стреляющего агрегата с приводом от газового двигателя затворной рамы, начал хорек быстрым уверенным голосом. Запирание ствола при выстреле поворотом затвора. Разделенный предохранитель и переводчик огня находятся с левой стороны автомата над спусковой скобой. Корпус изготовлен из стали и ударопрочного пластика. Приклад складной, вес с полным боезапасом, всего 4 килограмма. Отличительная черта данного агрегата — высокая кучность стрельбы и чрезвычайная надежность. несмотря на сложный механизм. Ощущался хорошо заученный текст. Как ни парадоксально, торговец не запнулся ни разу. Хорек испытывал трепет к представленному экспонату. Очевидно, он не торопился с ним расставаться. Призрак вскинул автомат, взял на изготовку удобно. Сколько? Тысячу. В придачу отдам цинк с патронами и оптический прицел. Торговаться не буду. Такой аппарат больше нигде не найти. Наемник поднял глаза и посмотрел с подлобия. поспешил исправиться. Ну, то, что это редкость, говорю с полной уверенностью. Призраку понравился автомат. Он вынул из нагрудного кармана 10 сотенных бумажек и без разговоров положил их на стол. Челюсть хорька чуть упала на прилавок, а глаза еле остались в орбитах. Во всяком случае, наемнику так показалось. «Может быть, вам нужно еще что-нибудь?» Призрак огляделся по сторонам. «Я один». «Ну, конечно, я так по-культурному хотел». «И на ты достаточно. Без пушки уже здорово». На прилавке к тому времени появился еще один цинк с патронами, наемник загрузил его в заметно потяжелевший рюкзак. Затем бросил на стол старый автомат и противогаз. Кивком головы показал, что корек может забрать их себе. Повесил на плечо новенький абакан, убрал фильтры. «Знаешь, друг, у меня есть еще ряд интересных товаров. Может, взглянешь?» «Возможно». План сработал. Главное — показать, что деньги у тебя есть, и приобрести что-то по-настоящему дорогое. Тогда только соберёшься уходить, как торговец вывернется наизнанку и отдаст самое лучшее. Эксклюзивность всегда умножает цену минимум в полтора раза. Но призрака подобное не волновало. Эти карты — полный бред. Уверен, все изображенное на ней у тебя есть... Забирай другую. Хорек потянулся под стол и вынул новый рулон. На ней указаны ходы по мертвым зонам, несколько секторов руин старого города и немного подземелий. От лешего, может, слышал?» Наемник это имя знал. Мифическое, скорее всего. Так назывался каждый авантюрист, которому удавалось вернуться из какой-нибудь особо опасной мертвой зоны. Поэтому на карте могло оказаться действительно что-то любопытное. Призрак кивнул. «Так вот...» Она досталась мне от него лично, он отошел от дел. Перебрался в убежище, женился и живет себе спокойно. А мне завещал продать человеку, способному оценить изложенное в ней. Правда, стоит недешево. Отдам за пятьсот». Призрак усмехнулся. «Даю сотни по рукам. Я сам только из старого города». «Не оскорбляй память великого искателя». Давай сойдемся на 350, и я не в обиде. 120 и не кредитом больше. А если там не окажется ничего для меня интересного, я больше не вернусь. Идет, поспешно ответил Харек, и в его голосе совершенно не было обиды. Могу еще предложить: гранаты, отличный бинокль с тепловизором, переносной аккумулятор большой емкости. По размеру как твой, но в 6 раз мощнее. Призрака заинтересовало многое, и в итоге он оставил у Харька две кредитов, большую часть своих сбережений. Зато в довесок он получил боевой шлем, как оказалось, из одного комплекта с его военным противогазом, а также меч. Покупками призрак остался доволен. Я думаю, кому бы сбыть пару безделушек? С -с Сувениры? Ага, со старого города. Могильных пик. Да и так, по пути попадались. «Ну, это тебе в... вам к нам. Там отличный скупщик». «У меня есть такая вещица, которую хотелось бы продать повыгоднее, и я хочу выслушать все предложения. За нее мне обещали кучу денег, но заказчик навстречу не явился, а там, откуда я ее раздобыл после пропажи, начался страшный переполох». Харек насторожился. Тонкие крючковатые пальцы натирали друг друга, останавливались то на фаланге, то на пожелтевших от во ногтях. «Покажи!» «Резонная просьба», — подумал призрак. Скрипнула молния, наемник достал из мешка шар размером со среднее яблоко, источающий голубой свет и закутанный в сетку из равных шестигранников. Лица мужчин замерли в странной нерешительности и восхищении. Оба будто улыбались. Брови пошли наверх, а зрачки сузились до маковых зерен. Наемник знал о такой реакции на этот тусклый свет, из-за своего первого шока он чуть не попался дикарям. Тогда ему чудом удалось взять себя в руки и ретироваться раньше, чем храм вломилась стража. «Что это?» — не своим голосом спросил Харек. без его знает, но вещица ценная». Ее охраняли не хуже вашего президента. «И говоришь, заказчик обещал кучу денег?» «Вот именно. Покажу ее двум-трем торговцам, а там прикинем, кому сбыть». «Сколько тебе за нее предлагали?» «Ты считаешь меня идиотом?» Харек сощурился. Медленно моргнул и, наконец, отвел глаза от шара, который наемник уже убрал в рюкзак. «Ну да, понимаю, не совсем тактично, Дам тебе 800 и забираю прямо сейчас. Очень смешно. Ты хоть знаешь, что это? Нет, а ты? И я. Но знаю, сколько мне за нее давали. Ты даже не будешь торговаться? Нет смысла, ты ошибся на слишком большую величину. Сделаем -э так. Дай мне неделю. Я наведу справки и попытаюсь прикинуть. Что да как и если смогу определить ее ценность, куплю. Сможешь некоторое время придержать ее? Я компенсирую жильем и едой. Идет? Договорились. Замечательно. Тогда прошу на завтрак». Харек указал на массивную деревянную дверь, откуда пахло снедью. Призрак не видел причин отказываться и направился в ту сторону. За дверью находилось кафе. Ряные ароматы терзали воображение, во рту потекла слюна. Когда наемник вошел, запахи усилились, и, казалось, он уже чувствовал вкус отличной свинины с луком и чесноком. Призрак снял рюкзак и осторожно ногой подтолкнул его под стол. В небольшой темный зал через мутные окна проникали тусклые струны света, обличая клубы пыли в воздухе. Обшарпанный дощатый пол мрачно скрипел под ногами. Барная стойка, обита заплесневелой кожей черного цвета, а справа от нее газовая горелка. Обычная забегаловка, ничем не отличавшаяся от других, и если не брать сеть ресторанов Royal Gold в торговой гильдии. Там все по высшему разряду, чистенько и светло, как в древности. Восстановили в точности, не подкопаешься. Во всех остальных придорожных постоялых дворах главное требование — наличие выпивки и жаротва. А чистота и внутреннее убранство — это для эстетов, заработавших себе на спокойную жизнь, когда ни о чем переживать больше не стоит. В рейды за тебя идут другие, воюют тоже. Ты складываешь кредиты в сейф, хранишь их в банках, живешь на проценты и счастлив, как никто. Впустошь спокойствие и возможность не выходить за стены особняка или города в мёртвые зоны и есть самое настоящее счастье. Раньше люди мечтали путешествовать, бывать на природе и пикниках, чего только не узнаешь из старых книг. Они не боялись ни зверей, ни солнца, не было мертвых зон, тварей, готовых тебя сожрать. Люди мечтали выйти из дома, теперь хотят никогда его не покидать. А обороной, продовольствием и всем остальным, что там можно придумать, пусть занимаются деньги. Если бы наемнику удалось выручить за украденную вещь приличную сумму, он бы поселился где-нибудь на окраине большого города, может быть, даже в более знакомой ему южной части. Сделал еще пару-тройку прибыльных вылазок и забыл о существовании мира на несколько лет. Чтобы не трогали, а человечество пожирало себя без его участия. Непрекращающееся самоуничтожение видно и невооруженным глазом. Население убывает, Людей все меньше. Это, конечно, не ощущается на первый взгляд, но если присмотреться, такое происходит во всех городах, в которых ему довелось бывать. Там, где жили трое, остался один, а если двое, уже нет никого. Все больше стычек и рейдов, мертвые зоны, откуда мало кто возвращается, кровопролитные набеги дикарей и месть группировок за это. Люди уничтожают сами себя желанием войны и прибыли. Постоянны только лица сильных мира сего. Глава торговой гильдии не менялся 30 лет. То же самое у гистанов и в братстве. Тем ничего не страшно. За них воюет армия, они даже не торопятся победить друг друга. Только подсылают на территорию соседей малые диверсионные отряды и шпионов. Место полно. Еды, если систематически собираться в рейды, выращивать грибы и скот, предостаточно? «Строй оборону против тварей и живи спокойно». Но им всего мало. Наемник не понимал причин. Может быть, поэтому он дважды изгой. От мыслей отвлек запах. Пахло жареной картошкой, усыпанной душистыми травами и свининой. Навстречу с подносом в руках шла девушка лет 16 с острым взглядом, холодно устремленным в его сторону. Видимо, не лично к нему, а профессиональная определил наемник. Ладная фигура официантки струилась плавно, свежа и горда. С большим трудом в ее чертах узнавался хорек. Стало быть, он ее близкий родственник. Может, отец. Красавица на это юркое животное не походила совсем. Она грациозна и стройна, волосы неправдоподобны черны. Девушка обладала броским обаянием, но поднос наемника привлекал куда сильнее. Картошка и мясо. Призрак не ел такого целую вечность. В животе урчало. Ваш завтрак! Раздался мелодичный голос. Спасибо! кивнул он, но не видел уже больше ничего, кроме своей тарелки. Наемник опустил маску и стал есть. В бар через другую дверь снова зашел Игорь. Преследует он меня, что ли? Парень осторожно озирался, переступал с ноги на ногу. Потоптавшись, он встал у двери. Его глаза уперлись в призрака, Игорь сдержанно кивнул. Вскоре призрак понял, что происходит. Девушка тоже замерла, словно вкопанная, и пунцово покраснела. Длилось неловкое молчание не больше 10 секунд. Но для всех присутствующих это была целая вечность. Правда, по разным причинам. Видимо, влюбленные договорились о встрече, а гость как будто бы им мешал. Странно, что они решили свиданкаться тут. Невольный свидетель любовной идилии уставился в стол и улыбнулся. Нравился ему Игорь и официантка тоже. Еда оказалась на вкус еще более приятной, чем на запах. Он ел, громко стуча ложкой по алюминиевой тарелке, и ощущал, как пребывает сила, в мир возвращаются краски, а настроение повышается. «Простите, можно отвлечь?» Игорь стоял, держа спутницу за руку. Она потеряла холодный бесстрастный вид, ее щеки пылали. Наемник кивнул. «Конечно!» «Могу присесть». У входа в обеденный зал раздался треск, молодые быстро расцепили руки и отошли друг от друга на несколько шагов. Теперь девушка стояла за спиной гостя, а Игорь впереди. Кажется, за последние двое суток его уже трижды не раздражала чья-то компания. «Чудны твои дела, пустошь?» «Я все объясню». Буркнул Игорь. Девушка удалилась на кухню. Парень не торопился и сначала жадными глазами, полными обожания, проводил уходящую прочь официантку. «Проблемы на любовном фронте, малец? Прихожу сюда время от времени, чтобы посмотреть на Варвару. Мы встречаемся, но хорек разрешил делать это, только если буду покупать. Называет меня пустой обузой и не позволяет дочери отвечать взаимностью, пока не наберу приличный капитал». Так вот, я прихожу сюда каждый день и заказываю себе чего-нибудь, а в это время смотрю на нее. Пока не видит ее отец, держимся за руки и иногда целуемся. Мы убегаем по ночам, но это получается редко. В чем проблема? Обучись военному делу, на посты же тебя берут, и вперед в рейды. Только не вздумай ходить в одиночку и по мертвым зонам. Мал ты еще для этого. А в хорошей команде можно легко заработать и живым остаться. «Спасибо за совет. Обязательно прислушаюсь. Потому что я слышала тебе, призрак». Глаза парнишки вспыхнули мечтательным блеском. «Неожиданно. Где же наемник успел наследить? Вроде и бывал в большом городе не так часто». «Да?» «А подробнее?» «В южных кварталах, говорят, ты трижды ходил в одиночку по могильным пикам, выполнил задание научного центра на 10 трупов кастоедов, а еще...» Голос Игоря упал до шепота. «Ходят слухи, что Леший — это ты. И много чего еще. Врут?» «Вроде нет, кроме последнего». «А, — отмахнулся Игорь, — я так и думал. У нас тут каждую неделю новый Леший». «Правильно. Но по какому поводу ты присесть попросил?» «Сегодня у меня нет денег, нечего заказать», — рухнул голос парня. Можно я посижу с вами и посмотрю на Варвару? Я не буду мешать. А как насчет того полтинника, который тебе дал Семёныч? Это его деньги, я должен отдать. Игорь раскраснелся и сглотнул ком в горле. Призрак повернул голову в сторону кухни. Оттуда из засаленных штор робко глядела Варвара. Она смотрела молча, с испугом и обожанием. В сердце кольнуло. паренек! Внутри ворочились стальные клещи, поплыли воспоминания. Аппетит пропал. Призрак, стискивая зубы, достал 200 кредитов и вложил их в ладонь парня. «Это тебе на свидание». Слишком щипало в глазах. Следовало встать и уйти, что призрак и сделал. Позади послышался восторженный вздох. «Пареньку должно хватить этого на пару месяцев». А может быть, еще останется на конфеты для Варвары, когда они снова убегут и будут улыбаться друг другу без запретов, чужих взглядов и осуждений. «Я все отдам. Пойду в рейд и отдам!» — крикнул в спину Игорь, наемник услышал, но не подал виду. Призрак поднялся наверх, где ему отвели комнату. Аскетичная обстановка устраивала. Стол, стул, прикроватная тумбочка и соломенный матрас. Мутное окно Через закрытый ставник которого просачивался свежий воздух. Наемник сбросил с себя амуницию, рюкзак, оружие и повалился в кровать. Он уснул раньше, чем голова коснулась жесткой набитой соломой подушки. Сны были из прошлого.